Часть 3. Великие сумерки. Глава 1. Власть. Совет принял меня тотчас же. Политическая обстановка прояснилась, однако космическая оставалась тревожной. Кельбик представил мне последние данные. Земля и Венера теперь убегали со скоростью, превосходящей скорость раскаленных газов Солнца. Во всяком случае, мы уже вышли за пределы зоны, которой эти газы могли бы достичь в ближайшее время». Однако расчеты показывали, что если мы немедленно не увеличим ускорение, температуры почвы Земли и Венеры под воздействием радиации скоро превысит точку спекания глины. Это означало, что почва обеих планет станет бесплодной и непригодной для обработки на многие десятилетия. Со своей стороны геологи и геофизики сообщили, и Ренни это подтвердила, что дальнейшее ускорение геокосмосов приведет к разрывам земной коры, которые могут оказаться катастрофическими. У нас оставалось всего несколько часов, чтобы принять решение. А пока мы очень осторожно увеличили мощность геокосмосов. Это было самым тревожным заседанием Совета. С одной стороны, нам грозило немедленное и катастрофическое растрескивание коры. С другой – Более отдаленная, но не менее ужасная опасность полной стерилизации почвы обеих планет. Продовольственные запасы, а также продукция синтетических фабрик и гидропонных теплиц обеспечивали нас еще на 15 лет. Но после этого пришлось бы резко уменьшить население. Исход поистине трагический. Либо завоевывать и осваивать чужие незнакомые планеты если только вообще мы найдем подходящее для жизни планеты за столь короткий срок. Оставалась, правда, возможность, что нам удастся изобрести новый способ восстановления плодородия почвы. Кельбик, Ренни, Хани и я высказывались за второй, менее рискованный вариант, и многие нас поддерживали. Однако большинство совета проголосовало против, и было решено увеличить ускорение. Мы вернулись в контрольный зал. Прежде чем Ренни ушла в свою геофизическую кабину, я успел шепнуть ей несколько слов. Она должна была предупредить меня, когда напряжение земной коры достигнет предела. Я прекращу ускорение, и будь что будет. Кельбик, разумеется, был с нами заодно. И вот я сел за пульт управления, подменив сни. Нова на экранах заполняла большую часть неба, и блеск ее был почти нестерпим. Несмотря на светофильтры, раскаленные газы давно достигли орбиты Юпитера, и гигантская планета исчезла в сиянии радиации, превращенная в плазму. Я попросил передать из обсерватории изображение Сатурна. Он был на самой границе зоны, и облако светящегося газа окутывало его. Сатурн уже потерял свои кольца, состоящие из космического льда. Тянуть дольше не было возможности. И я осторожно увеличил ускорение. На экране интегратора линия напряжения коры дала небольшой скачок. Я вызвал рению. «Что у тебя?» «Почти никакого эффекта. Продолжай, раз у нас нет выхода. Но очень постепенно. Рано или поздно мы все равно до нее дойдем». Я обернулся. Властители сидели в амфитеатре и следили за мной. Случайно или по расчету – Все противники ускорения, главным образом геологи и физики, сгруппировались на одном крыле. Напротив них сидело большинство. Те, кто не верил в возможность восстановления плодородия почвы. Ботаники, химики, агрономы. Кельбик склонился надо мной, опёрся на моё плечо. Раздражённый, я уже хотел его оттолкнуть, как вдруг почувствовал, что он сунул что-то тяжёлое за отворот моей туники. «Все будет хорошо», — сказал он громко. «Главное, правильно использовать наши силы». Сунув руку за пазуху, я нащупал рукоять фульгуратора. «Да, но когда придет час, нужно действовать без колебаний, в свою очередь, играя на скрытом смысле слов». И я продолжал увеличивать скорость, не сводя глаз с экрана интегратора. Внутреннее напряжение коры теперь нарастало очень быстро, Волнистая линия через каждые несколько миллиметров прерывалась новыми вспышками. Через два часа я услышал голос рении. «Орк, прикажи эвакуировать Элюр. При этом ритме ускорения сейсмологи предсказывают через пять часов землетрясение в 9 баллов». 9 баллов!» Это означало, что город обречен. Я отдал приказ, встал и обратился к совету. «Властители, я считаю, что мы должны...» «Прекратить дальнейшее ускорение». Гдан, властитель растений, поднялся со своего места. «Каково будет наше положение при теперечной скорости убегания?» Хани сверился с показаниями приборов, сделал быстрый подсчет и ответил. «Мы еще не выйдем из зоны, где глина спечется и структура почвы будет разрушена». «В таком случае, я полагаю, нужно продолжать», — сказал Гдан. Хани воспользовался своим правом председателя совета. «Пусть те, кто за ускорение встанут», — предложил он. И, пересчитав голоса, повернулся ко мне. «Орк, большинство. Мне очень жаль, но...» Повернувшись спиной к пульту управления, я оглядел аудиторию. Это большинство уменьшалось. Хелин, властитель людей, присоединился к нам. Рения выглянула из окна своей кабины. Я указал ей глазами на пульт. Она отрицательно покачала головой. «Ну что ж», — сказал я негромко, — «в таком случае я отказываюсь подчиняться». Наступила зловещая тишина. Все были потрясены. Никогда еще с самого первого дня существования Совета ни один теки не осмеливался открыто восставать против его решений. Кельбик с удрученным видом пожал плечами, и начал взбираться по лесенке геофизической кабине, удаляясь от меня, как от зачумленного. «Я не ослышался. Вы отказываетесь повиноваться, орк!» — взволновался Гдан, властитель растений. «Но это безумие!» «Безумие или нет, я отказываюсь. И я думаю, что скорее безумец вы, потому что вы рискуете изорвать планету. До этого еще далеко!» Второй и последний раз именем совета приказываю повиноваться. Второй и последний раз я отказываюсь. И коротким нажимом кнопки я прекратил ускорение. — Что ж, вы это хотели, Орк? — Хелин, прикажите вашим людям арестовать его. — Я это сделаю сам, — сказал Хелин и подмигнул мне. Он небрежно вытащил свой фульгуратор, держа его за ствол. Я выхватил свой из-за пазухи и направил на властителей. «Хелин, не с места. Я не знаю, на чьей вы стороне. Вы, все остальные, бросьте оружие. И быстро!» С выражением ужаса на лицах властители поднимались один за другим под дулом моего фульгуратора и складывали оружие. Фиолетовая молния сверкнула с верхней площадки лесенки, и Белуп, помощник Дана, рухнул на пол» кельбик опередил его. «Я чувствовал смертельную усталость и отвращение. События последних дней измотали меня. Я не спал уже двое суток». «Можешь довериться Хелину», — крикнул мне Кельбек. «Он был с нами с самого начала». Хелин уже отдавал приказания по своему микропередатчику. Агенты полиции Текнов заполнили контрольный зал и начали подбирать оружие. Хани печально посмотрел на нас. «Орк!» «Кельбик, я никогда не думал, что вы способны на такое. Восстать против совета!» «Нисколько учитель», — возразил ему Кельбик. «И орк здесь ни при чем. Его личный бунт, его отказ выполнить идиотское решение только помогли нам, Хелину и мне». Он подскочил к ошеломленному Гдану и сделал быстрый жест, словно хотел вырвать ему глаза. В руке его осталась дряблая маска. Перед нами открылось искаженное страхом лицо, совершенно незнакомое и ничем не похожее на лицо Гдана. «Властители, представляю вам вашего заклятого врага, истинного главу фаталистов. Во всяком случае, я так думаю. Я думаю также, что это он убил настоящего Гдана. Пока орк храбро сражался с заговорщиками наверху, я тут кое-что расследовал. У меня...» Уже давно, еще со времени нападения на наши планеры, возникло подозрение, что среди самих членов совета скрывается предатель, что кто-то проник в совет под чужим обликом. Но только вчера я получил решающее доказательство. Пластическая маска этого самозванца, несмотря на все ее совершенство, имеет один недостаток, который я обнаружил по чистой случайности. Она флюоресцирует в слабом ультрафиолетовом излучении. Вчера, примерно в то же время, когда Орк летел в килгур этот лжек Дан пришел ко мне в лабораторию, чтобы, чтобы убедить меня в необходимости дальнейшего ускорения. У меня была включена ультрафиолетовая лампа, и лицо его случайно попало под ее излучение. С этого момента я знал все. Я предупредил Хелина, и мы решили ждать». «Цель этого субъекта была уничтожение Земли, не больше, ни меньше. Представляете, какую великолепную политическую игру он вел последние годы!» «Самое интересное, — продолжал Кельбик, — что плодородию Земли ничто не угрожает. Во всяком случае, опасность не так уж велика. Мы были загипнотизированы доказательствами псевдогдана, буквально загипнотизированы, и забыли один факт. Прежде чем температура повысится до точки спекания глины, солнечная радиация сначала восстановит атмосферу, затем испарит огромные массы воды, которая, в свою очередь, образуют защитный экран из пары и облаков. Вот расчеты. Можете их проверить, если угодно. Как и предвидел Кельбик, плодородный слой нашей почвы в основном сохранился. У Земли снова была атмосфера сотрясаемая грозами невиданной силы. Ураганы тщетно пытались разорвать плотный слой клубящихся туч, которые большую часть времени скрывали от нас пылающую нова. Мы потеряли некоторое время воздуха и воды, потому что в верхних слоях атмосферы молекулы под влиянием высоких температур достигли скорости освобождения. Однако эти потери можно было в дальнейшем восстановить. На поверхности температура была удушающей. Постоянно бушевали циклоны, и лишь редкие группы геологов и агрономов выходили из подземных городов, чтобы подсчитать наши потери. Больше всего мы пострадали в период оттаивания, когда целые пласты, пропитанные влагой почвы, сползали со склонов, и скальные породы растрескивались на поверхности от резких перепадов температуры. Из центральной обсерватории на Луне Нова была видна, как пылающее ядро огромный флюоресцирующей туманности, которая занимала полнеба. Затем началась последняя стадия реакции. Ядро утратило свою невыносимую яркость, потому что основное его излучение перешло в ультрафиолетовую часть спектра. Осталась видимой только газовая оболочка, похожая на рваную светящуюся вуаль. Удаление чувствовалось все больше, внешняя температура снова понизилась, влага выпала снегом, а затем воздух перешел в жидкое и, наконец, в твердое состояние. Медленно, очень медленно сияющая туманность померкла в невообразимой дали, и наступили великие сумерки. Теоретический совет оставался у власти, но на деле последнее слово всегда оставалось за мной. При поддержке Келлина, я сам того не желая, стал повелителем двух миров.